Как ни странно, ее слова придали мне уверенности. Времени было немного. Я поспала пару часов в машине и отправилась в Москву. По пути я позвонила Лизе, договорившись о встрече. Она охотно согласилась. «Я и сама хотела тебя позвать», – заявила она, стоило мне ступить на порог и замерла. «А что с тобой случилось? Только не говори, что упала». Я ввела ее в курс дела, и она мне поверила. «А я боялась, что ты нас примешь за ненормальных. Я не догадалась, что записка была от тебя, но решила прислушаться. Мы напились энергетиков, достали снеки, включили сериал». После трех у меня все же начали слепаться глаза. Я отключилась буквально на секунду и проснулась от раската грома. Вадим тоже лежал в отключке, и я решила все же дать ему поспать полчасика. Подошла к окну, чтобы задернуть шторы, потому что в небе сверкали молнии. Но этой ночью не было грозы. Правда? Хм. И все же дай расскажу все, как видела. Так вот, когда я обернулась на край дивана, заползла черная змея с ярким, почти белым узором на спине. Наверное, с метр длиной. Я так испугалась! Схватила длинную трубку от пылесоса, он у нас всегда стоит возле балконной двери и принялась лупить ее, что есть мочи. Вадим проснулся от моих визгов и все увидел. Змея приподнялась, зашипела и, как электрический разряд, вылетела в окно. Все небо залило ярким светом. Потом гроза прекратилась. Не знаю, как Вадиму хватило смелости пойти сегодня на работу. Но ведь днем оно не нападет, да? Лиза с надеждой посмотрела на меня. Мне хотелось бы ее успокоить, но я не знала. Просто тяжело вздохнула, вышла в прихожую, открыла дверь, забрала свое разрешение из-под коврика и положила в наружный карман сумочки, закрыв на молнию. На душе тут же стало легче. «Я пойду, мне еще много нужно сделать». «Может, нам прийти к тебе вечером? Вместе мы справимся, если что-то учудит». «Спасибо, Лизочка». Я посмотрел на нее с искренней благодарностью. «Но я должна разобраться с тем, что наделала. Ты здесь бессильна. Это не твоя война. Хотя бы пообедай со мной. Тебе нужна энергия, на тебе лица нет». Я еле волочила ноги, двигаясь к лифту, и осознавала, что нет никакого другого решения, кроме как принять ответственность.